приближающемся дне рождения Люба Романова старалась не думать. Пятьдесят восемь. Цифра ее пугала. Она, если написать ее на бумаге, выглядела пузатой, округлой и всем своим контуром напоминала о покое, о пышных плюшках, от которых на боках откладывается жирок, и об этих самых мягких боках отлёживая их на мягком же диване перед экраном телевизора это не тот покой который связан с умиротворением и внутренним равновесием это покой прямой путь от которого к старости и болезням даже цифра 57 казалась любви более стройной более угловатой более молодой а 58 ей не нравилось категорически она даже подумывала о том чтобы не отмечать в этом году день рождения совсем. Февраль стоял промозглый, и хотя в служебном кабинете Любы было достаточно тепло, она от одного взгляда в окно ощущала озноб и всё время мёрзла, поэтому попросила хозяйственников поставить ей обогреватель. С обогревателем, имитирующим огонь в камине, стало повеселее. Была пятница, день, когда Люба проводила планёрку в своём подразделении. Пусть люди отдохнут за выходные. А в их головах будет подспудно вариться всё, что окажется запланированным на следующую неделю, и в понедельник они приступят к работе в полной интеллектуальной готовности. Она в первое время проводила планёрки, как и все по понедельникам, но быстро отказалась от этой практики. Утро после двух выходных дней было отнюдь не самым лучшим временем для отчётов и заданий. Сотрудники были вялыми и никак не желающими переключаться с отдыха на дело. Ровно в одиннадцать подчиненные расселись вокруг стола для совещаний. Люба окинула взглядом присутствующих. Одного не хватало. Странно, он обычно никогда не опаздывал. — Где Вишневский? — строго спросила она. — Заболел? — Он доехать не может, — сообщил заместитель Любы, худощавый и очень элегантный мужчина. — Почему? В чём дело? Машина сломалась? Так он же по Замоскворецкой ветке едет, раздался голос с другого конца салона. И что? Она всё ещё не понимала, что происходит. Вы разве не знаете? Заместитель бросил на Любу взгляд поверх очков для чтения. На перегоне между Павелецкой и Автозаводской был взрыв, примерно в половине девятого. Все поезда стоят, движение перекрыто. Слава богу, Вишневского в этом поезде не было, но он звонил, говорит, общественный транспорт переполнен, проехать невозможно, такси не поймать. Он как раз на Павелецкой в метро садится. Хорошо, начнём без него, решила Люба. После планёрки она вернулась в кабинет и первым делом проверила мобильник. 12 неотвеченных вызовов, из них 9 от отца. Ну, конечно, он-то в отличие от Любы живёт с постоянно включённым радиоприёмником и смотрит новости по всем телеканалам подряд. Наверняка уже услышал про взрыв в метро и теперь беспокоится, не пострадал ли кто-нибудь из его близких. Не дозвонившись до Любы, он, вероятно, позвонил Владиславу, которого со вчерашнего дня нет в Москве. Он вместе с Бегорским уехал в Тульскую область на переговоры. Радислав, разумеется, попытался тести успокоить, но поскольку он точно не мог сказать, где его жена, Головина его ответы вряд ли удовлетворили, и он продолжал названивать дочери и сходить с ума от волнения. Надо срочно позвонить отцу. — Любочка, ты где? Ты в больнице? — в голос Николая Дмитриевича слышалась паника. — Ты пострадала? Я все время звоню тебе и на работу, и на мобильный, а ты не отвечаешь. — Папа. Я на работе, у меня было совещание. Ты напрасно волнуешься за меня. Я уже давно не езжу в метро. У меня служебная машина, ты же знаешь. Слава богу, выдохнул отец. Но откуда же я знаю, на чём ты добиралась сегодня на работу? А вдруг твой водитель заболел и ты вынуждена была поехать на метро? А вдруг машина сломалась? Да мало ли что может случиться? Я всё время за тебя волнуюсь. А вдруг ты на машине попала в аварию? Папочка милый. У меня всё в полном порядке. А из твоих сотрудников никто не пострадал? Никто. Один, правда, до сих пор до работы доехать не может, но он тоже не пострадал. Любочка, а что там произошло? Я всё время слушаю радио, а оно информация очень противоречивая. Сначала говорили, что мощность взрыва равна 1 кг в тротиловом эквиваленте. Теперь уже говорят, что там было 2 кг. Сначала говорили, что двадцать пять человек погибло и сто пятьдесят ранено, а теперь говорят, что погибло тридцать, а пятьдесят получили ранения и травмы. Кому верить? — Папа, если тебя это так волнует, я могу посмотреть в интернете, там данные постоянно обновляются, но вообще-то у меня много работы. Как ты себя чувствуешь? — Ничего. Люба явственно услышала брезгливые нотки. Как можешь себя чувствовать никому не нужный, всеми брошенный старик? Пап, ну как тебе не стыдно, почему ты никому не нужный, почему ты всеми брошенный? А Тамара, а мы с родиком, там-то меня голодом морит. Хочет, наверное, чтобы я помер побыстрее. Ну что ты такое говоришь, а? Как тебе не стыдно? Стыдно? А вот ты сама приезжай и проверь, как твоя сестра меня содержит. Николай Дмитрич повысил голос: "Ушла с утра на работу, вернётся только к 10:00 вечера, а я целый день должен голодным сидеть. Хоть бы миску супа налила, хоть бы кусок хлеба оставила. Ты проверь, проверь!" "Хорошо, папа", улыбнулась Люба. "Я обязательно проверю". "Нет, ты сегодня проверь, прямо сейчас, немедленно приезжай и проверь, как живёт твой старый несчастный отец". "Хорошо, папа". Повторила она: "Я сегодня же приеду и проверю. Только не сейчас. Сейчас я должна работать. И привези мне бананов и конфет, хмм, таких мягоньких, как я люблю. Суфле? Ага, вот-вот. Привезёшь? Обязательно". Люба положила трубку, посмотрела на часы и перезвонила Тамаре. Сестра была занята с клиентами и обещала перезвонить, когда освободится. Перезвонила Тамара часа через 2. Извини. Трудная клиентка попалась, устало произнесла она. Тома, что сегодня с папой? спросила Люба озабоченно. Он жалуется, что ты его не кормишь, а больше он ни на что не жалуется, усмехнулась Тамара. На старость, например, на немощность, на то, что он никому не нужен. Было, согласилась Люба. Он просто скучает один и хочет, чтобы ты приехала, неужели непонятно? — Значит, просто хитрит? — Именно. Не обращай внимания. Он в полном порядке. Готовится выступать на своем собрании ветеранов с очередным докладом. — Но я все равно сегодня заеду к вам, — сказала Люба. — Родик в командировке, так что вечер у меня совершенно свободный. Денис с Юлей и без меня справятся. — Приезжай, — обрадовалась Тамара. — Я постараюсь не задерживаться. Посидим с тобой вдвоем, поболтаем, как раньше. А может, ты... Ночевать останешься. Представляешь, у нас с тобой будет целая ночь, чтобы наговориться. Завтра же суббота, тебе не нужно на работу. Я тоже завтра не работаю. А, Любаня. Хорошая мысль, согласилась Люба. Я подумаю. Правда, это было бы здорово. Вечером после работы она поехала к отцу. Николай Дмитрич прямо с порога начал делиться новостями о прогремевшем в метро взрыве. Любочка, я ничего не могу понять. В час дня сказали, что число погибших приблизилось к 80, а к вечеру уже опять говорят о 39. Ты можешь мне объяснить, откуда средства массовой информации берут данные? Почему такой разнобой? Складывается впечатление, что наши журналисты ничем не лучше бабок на скамеечке, где-то что-то услышали и Тот же переврали и преувеличили. Как так можно работать, я не понимаю. И с мощностью взрыва такая же история. Сначала был 1 кг в тротиловом эквиваленте, потом 2, потом 5, а теперь уже от 5 до 10. У них там что, настоящих специалистов нет? Гадают на кофейной гуще. Погоди, папа, остановила его Люба. Ты жаловался, что голоден. Пойдём, я тебя покормлю, потом мы всё обсудим. В глазах бравого генерала лейтенанта мелькнула неуверенность. Любовь с трудом подавила смешок. Сейчас она продемонстрирует ему продукты в холодильнике, и как он будет выкручиваться? Не бось боится, как маленький. Ах, не зря говорят старые, что малый. Естественно, холодильник был битком набит продуктами, кастрюлями, мисками и судочками. Люба вытащила кастрюлю с грибным супом, открыла крышку. Это что такое? А что? Невинно откликнулся отец. Я не знаю, что это. Это грибной суп, который для тебя сварила Тамара. Ну откуда же мне знать, что она там сварила? Сварливо ответил Головин. Пусть бы оставила мне в маленькой кастрюльке на плите. Я бы знал, включил бы газ и подогрел. А то она варила целую кастрюлю и в холодильник спрятала. Наверняка специально подальше задвинула, чтобы я не нашел. А это...» Люба вытащила два пластиковых контейнера. В одном лежала запеченная в сметане с чесноком курица, в другом — лимонно-желтый рис, сваренный с шафраном и специями. Даже от холодного продукта исходил такой запах, что Люба чуть слюной не захлебнулась, представив, как это вкусно в горячем виде. Ничего не знаю, отрезал отец. Раньше Томка мне с утра грела суп и оставляла в термосе. Мне оставалось только налить в тарелку, и второе разогревал и заворачивал в пуховое одеяло, и доставал и сразу ел. А теперь она ленится, ничего не греет, не оставляет, хочет меня голодом заморить. Ты с ней разберись, как следует. Хорошо, пообещал Люба, пряча улыбку. Я обязательно с ней разберусь. А теперь давай кушать. После ужина она вымыла посуду, устроилась в комнате на диване, поджала под себя ноги и стала слушать рассказы Николая Дмитрича о том, что происходит в их совете ветеранов, кто против кого интригует и какие тезисы он запланировал отразить в своём докладе. После ветеранских дел настала очередь телевизионной передачи, которую отец посмотрел накануне и решил в подробностях пересказать. Вслед за передачей в ход пошли новости из Грузии, где месяц назад Михаил Саакашвили победил на президентских выборах. Любочка, давай чайку попьём. Ты ведь не торопишься. Головин с Надеждой посмотрел на дочь. Нет, не тороплюсь. Я, наверное, останусь ночевать. Вот и хорошо. Он торопливо поднялся и начал суетиться. Сейчас я чайник поставлю, конфеты достану. Э, ты принесла конфеты? принесла Нина на кухню в пакете. Сиди, сиди, я сам принесу. Люба прикрыла глаза и откинула голову на спинку дивана. Как хорошо. Папа в полном здравии, в уме и памяти. Скоро придёт Тамара. Завтра днём Родик вернётся из командировки. Вчера звонила Лёля, она очень довольна своей работой в Англии. Всё хорошо и спокойно. Вот только Коли нет. Что ты принесла? Люба испуганно открыла глаза. Отец стоял перед ней, держа в одной руке упаковку суфле, а в другой пакет, в котором лежали купленные по его просьбе бананы. То, что ты просил? недоумевающе ответила она. Бананы и суфле? Я просил другое суфле, не такое. А бананы я вообще терпеть не могу. Зачем ты купила эту гадость? Я их в рот не беру. Извини. Покорно произнесла Люба: "Я сейчас схожу в магазин и куплю другие конфеты. А бананы куда их девать? Ты за них деньги платила, между прочим". "Мы что, мы их съедим? Не беспокойся, они не пропадут". Отец внезапно смягчился. "Ладно, не ходи никуда. Я эти конфеты съем, может, они и неплохие". Они пили чай, и Люба украдкой поглядывала на отца. "Что это?" окончательно испортившийся характер или всё-таки первые проявления синильной деменции. Лучше, конечно, первое, чем второе. В половине десятого появилась Тамара, уставшая, еле стоящая на ногах после двенадцатичасовой смены. Люба кинулась кормить сестру. Николай же Дмитрич уселся перед телевизором в ожидании новых сообщений о взрыве в метро. Я действительно перестала оставлять папе разогретую еду, сказала Тамара. Тут он не обманывает. Почему? Не успеваешь или ленишься? Не то и не другое. Я тут водила папу к врачу, а потом осталась поговорить с доктором наедине. И он мне сказал, что старикам ни в коем случае нельзя идти навстречу в бытовых вопросах. Нужно вовлекать их в заботы, давать им поручения и вообще всё время заставлять что-нибудь делать. За термос с супом и завёрнутое в одеяло горячее второе, он меня отругал. Пусть говорит ваш отец сам всё достаёт, наливает, кладёт в нужную посуду, греет, пусть пользуется микроволновкой и вообще пусть как можно больше пользуется техникой, не надо его щадить, не надо оставлять ему всё готовое. И пусть обязательно посуду за собой моет, только так он сможет сохранить ясность ума и самостоятельность. Но учитель говорит отца: пользуется стиральной машиной, и оставляйте ему задание постирать, и вообще оставляйте ему задания по дому. Пусть не сидит на месте, пусть двигается, пусть чувствует ответственность и свою полезность. Вот я и стараюсь, как могу. Посуду я за ним, конечно, потом перемываю, потому что папа плохо её моет, но стараюсь, чтобы он этого не видел. А он, видишь ли, считает, что я ленюсь и хочу его замарить окончательно. На — На-но же! — удивилась Люба. — Мне такое и в голову не приходило. — Я всегда думала, что долг детей — освободить родителей на старости лет от всех забот и хлопот, создать им тепличные условия. — Я тоже так думала, — кивнула Тамара. — Выходит, мы с тобой думали неправильно. — Что ты решила с днем рождения? — Пока ничего. Не хочу отмечать. Настроения нет. — Но ты... Хоть своих-то собери, самых близких. Хотя бы для приличия. Мы все тебя любим и хотим поздравить. Наверняка все подарки готовят. Кто все? Грустно усмехнулась Люба. Родик мне подарок сделал заранее, купил гарнитур с жемчугом. Алёля в Англии. От тебя мне никакого подарка не нужно, от папы тем более. Нет, Любаня. Ты какая-то неправильная. Тамара укоризненно покачала головой. — У тебя есть Дениска с Юлей, у тебя Лариска с Васей и детьми, у тебя Андрюша и Аэлла. Хоть этот-то круг ты можешь собрать? — Не знаю. У Андрюши маленький ребенок, вряд ли его жена захочет с малышом тащиться в гости, а бросить жену и идти одному не в его характере. Что касается Аэллы, то, я боюсь, она снова приведет своего бандита. — И пусть привозит. ходит. Тебе-то какая разница? Родику будет неприятно. Он на свадьбе у Андрюши так расстроился. Ах, ты, Боже мой, Тамара театрально э, вздела руки к потолку. Родику будет неприятно. Все паленились и замерли в тревожном ожидании. Любаня, это твой день рождения, и ты имеешь полное право пригласить на него тех, кого ты хочешь видеть. Ты понимаешь? Ты хочешь видеть, а не Родик. Вот лично тебе этот бандит, как его, Володя, кажется, неприятен?» Люба пожала плечами. «Да нет, я бы не сказала. Мужик как мужик, ничего особенно отталкивающего в нем нет. Кроме того, я ему очень благодарна за то, что он почти пять лет помогал мне узнавать о Коле. И о Элле он очень помог, купил ей клинику. Она прямо расцвела на новом месте. Ну и все». — отрезала Тамара. — Ты приглашаешь Аэлу, а уж кого она с собой приведет, не твоя печаль. Ты приглашаешь Бегорских и Ларису с Васей и детьми и устраиваешь детскую комнату. Слава богу, в твоей хате полно места. — Как это? — А очень просто, — рассмеялась Тамара. — Приглашаешь специально обученного человека, который будет возиться с малышней, играть с ними и всячески развлекать, пока взрослые гости празднуют твой день рождения. Такая услуга есть. Если хочешь, я тебе найду телефон, позвонишь, договоришься. Все проблемы решаемы. Было бы желание. После разговора с сестрой любив всегда становилось легче, и проблемы казались уже не такими огромными, и горе не таким неизбывным. Они никак не могли наговориться, и Николай Дмитрич уже давно ушёл спать, а сёстры всё сидели, обнявшись в комнате Тамары, и шептались. Люба всё-таки решилась отметить день рождения и не пожалела об этом. Спустя месяц отметили девятнадцатилетие Дениса, на которое пригласили бабушку Юли Раису и родители девушки. В ответ на недоумение Родислава Люба пояснила: "Дети собираются пожениться и всю жизнь быть вместе. У Дениса нет родственников, кроме тебя, Значит, надо знакомиться с родителями невесты. Большой энтузиазм это у Владислава не вызвал. Но он признал правоту жены и покорно подчинился. Ему было неприятно, что он сам не подумал об этом. Денис, мой внебрачный сын, любит он никого и было бы совершенно естественно, если бы этот разговор затеял именно я, а не Любаша. Почему так получается всё время? что мои ошибки приходится исправлять ей. Первое знакомство с будущими родственниками прошло довольно гладко, в том числе благодаря тому, что Раиса уже была давно знакома и с Радиславом, и с Любой. Денис обрадовался, увидев свою сиделку, и весь вечер держался рядом с ней. От присутствия родителей Юли ему было неуютно. Он стеснялся и рабел. Юля тоже смущалась, впервые официально играя роль девушки на выданье. Из-за весь праздник и двух слов не проронила, словно воды в рот набрала. Оживление за столом поддерживалось в основном усилиями Любы и Раисы, настойчиво вовлекавших родителей Юли в общую беседу. Наконец все расслабились, и дело пошло легче. Я смотрю в вас большая квартира. Заметила мать Юли крупная, яркая, необыкновенно молодо выглядеющая женщина по имени Татьяна. Если дети поженятся, они будут жить с вами? Нет, твёрдо ответил Родислав. У Дениса будет своя квартира, я об этом позабочусь. Правда, не обещаю, что она будет большой и роскошной. Это правильно, подхватил отец Юли. Не, зачем баловать? Пусть сами строят свою жизнь и сами зарабатывают. И не нужна им отдельная квартира, хватит им и комнаты в коммуналке. Если нельзя с вами жить, так пусть с нами живут, потеснимся. Татьяна метнула в мужа предостерегающий взгляд и примирительно улыбнулась. И никто не говорит, что детям здесь жить нельзя, а просто намного лучше, если они сразу станут самостоятельными, верно, Родислав Евгеньевич. Люба промолчала. О планах Родислава купить Денису квартиру, она услышала впервые, и это её расстроило. Мальчик жил у них уже полгода, и она успела к нему привязаться, и к нему, и к Юленьке. которые как солнышко озаряло их жилище. Вот пришли родители девочки, обсуждается вопрос о свадьбе и будущей совместной жизни детей, и любви, на какой-то мгновение показалось, что речь идёт о судьбе её сына, и что сидящие за одним с ней столом люди и в самом деле станут её родственниками, а потом дети заведут своих детей, которые станут её любимыми внуками. Люби, не довелось пережить такого с родными детьми ни с Лёлей, ни с Колей. А как было бы хорошо, если бы Денис и Юля остались жить с ними. После ухода Лёли дом стал казаться совсем пустым, и Люба часто с грустью вспоминала о том, как ей хотелось иметь большую квартиру, в которой у каждого был бы свой угол и была бы большая гостиная и столовая, где все могли бы собираться за круглым столом. А вот теперь у неё есть такая квартира, да только жить в ней некому. Коли нет, Лёли нет, внуков нет. Появление Дениса одновременно с уходом Лёли несколько скрасило пустоту, заполнило её. За полгода Люба привыкла заботиться о мальчике, тем более он был так похож на Радислава. Те же тёмно вьющиеся волосы, та же застенчивая и невероятно обаятельная улыбка, тот же овал лица, такие же как у отца, широкие плечи. И Юленька Люби очень нравилась. В глубине души любя лелеяла надежду на то, что дети поженятся и останутся здесь с ними, и они все вместе будут растить внуков, если Бог их пошлёт. А тут вдруг оказалось что у Радислава совсем другие планы. После ухода гостей Люба осторожно спросила у Радислава, давно ли он принял решение купить квартиру для Дениса. Недавно. Это желание Дениса. Что он прямо выразил желание, чтобы ты купил ему жильё? Не поверила Люба. Это было совсем не похоже на мальчика, насколько Люба успела его узнать. Конечно, нет. Я спросил, хочет ли он остаться с нами после того, как женится на Юле, или предпочитает жить отдельно. И он сказал, что, если это возможно, он предпочел бы жить отдельно. Вот и все. Но почему? Он как-то объяснил свое желание? Разве ему плохо с нами? Любаш, он не хочет жить с тобой, понимаешь? Он разумный мальчик. Он очень хорошо к тебе относится, очень по-доброму. Он глубоко благодарен тебе за то, что ты позволила ему жить здесь, но он постоянно помнит, что он для тебя сын моей любовницы. Ему кажется, что ты должна его ненавидеть, что тебе неприятно находиться рядом с ним, что он напоминает тебе о моей измене, и в конце концов, он считает, что из-за тебя я не женился на его матери. Все этой ситуации его травмирует. Я прошу тебя, Любаша, Отнесись к этому с пониманием и не сердись на мальчика. Ему и без того досталось. Сначала болезнь и инвалидность, потом самоубийство матери, потом еще Дашка, добавила, предала его. Ну что ж, и эти надежды рухнули. Денис и Юля не будут жить с ними, и Любе не удастся повозиться с их детьми, с внуками ее любимого родика. Не судьба.